Наталья Шнейдер Проблема для некроманта Глава первая Кладбище было пустым и темным Впрочем, как всегда в это время Лунные блики прорывались сквозь ветки Садились бесформенными пятнами На покосившиеся кресты На покрытые снегом холмики Мне света хватало Привыкла Здесь я ходила каждый день, срезая путь от автобусной остановки до дома. На самом деле, куда безопаснее, чем через дворы. Вечерами по кладбищу шастает мало кто, а мертвые не кусаются. Да и странно было бы практикующему судмедэксперту бояться покойников. Когда за спиной заскрипел снег под чужими ногами, я даже не испугалась. Мало ли кто точно так же решил срезать путь. Оглянулась и увидела мужской силуэт. Темный пуховик была клава на лице. Неудивительно, мороз под 30. Пришлось прибавить шагу. Терпеть не могу, когда дышит в спину на узкой тропинке. А сугроб, чтобы пропустить незнакомца, тоже не хотелось. Но тот сзади, кажется, тоже ускорился. Я снова обернулась. Лунный блик засветился на лезвие ножа в руке. От страха пересохло во рту. «Очень не кстати. Или кстати. вспомнила, что за последний месяц у нас в морге побывало два женских трупа с перерезанным горлом и следами полового акта. Оба привезли с улиц нашего района. Я рванула со всех ног, путаясь в полах пуховика. Еще каких-то метров десять, а там освещенная улица, где всегда полно народа, переход и дом. Ледяной воздух обжигал горло. Пуль сколотился в ушах, заглушая шаги. Я все-таки не успела». Меня дёрнуло назад, прежде чем я успела опомниться. Жесткая рука, ухватила поперек груди, что-то сдавило шею. Я рванулась, высвободиться, бежать! В первый миг показалось, что воротник пуховика и шарф защитили, ведь боли я не почувствовала. И даже вырвалась и сделала несколько шагов, прежде чем ноги подкосились. Груд скрутил кашель и перестала хватать воздуха. Неужели все? Нет, ни за что! «Мало ли что, плакать по мне некому. Я жить хочу, дышать!» Я попыталась отползти, но руки подогнулись, уронив меня лицом в снег. А потом наступила темнота. Сквозь сомкнутые веки пробился свет, потускнел, словно его что-то заслонило. Я открыла глаза. Надо мной склонился мужчина. Исчезла была Клава, открыв светлые волосы с едва заметным рыжеватым отливом. Цепкий взгляд серых глаз — упрямый подбородок. Мелькнула нелепая мысль Какого рожна этакий красавец подался в маньяке Подкатил он ко мне по-хорошему Я бы наверняка В следующий миг до меня дошло Что я каким-то чудом жива И еще не все потеряно. Я заорала так, что оглохла сама И со всей дури врезала мужику в нос Он отлетел, закрывая лицо руками Я вскочила, со всех ног рванула между могил Стой! гнусава полетела в спину ага размечтался я перепрыгнула не кстати, подвернувшуюся под ноги ветку но та словно сговорившись с маньяком ухватила меня за юбку взмахнув руками я со всей дури хлопнулась о землю и несколько мгновений пока я восстанавливала дыхание и поднималась мужику хватило чтобы меня догнать да куда ты дура рявкнул он и в этот раз голос прозвучал нормально хотя кровь из расквашенного носа текла по лицу темными струйками. И столько власти было в этом рыке, что я на миг замерла, глядя на него снизу вверх. Он шагнул еще ближе, наваждение развеялось. Я снова подлетела, путаясь в подоле. Подол? Не джинсы? Да какая к черту разница? Потом разберусь. Мужик потянулся, пытаясь схватить за руку. В этот раз я успела отскочить и снова помчалась между могил, радуясь что ноги не вязнут в снегу. «Где снег? Где я? Какого?» Но мозг окончательно отказался думать и анализировать, оставив одну мысль — бежать. Бежать быстрее, спасаться со всех ног. Плевать, что грудь уже сжет и колет в боку. На все плевать. Бежать! «Стой! Там мертвяков полно!» «Надо же! Какая неожиданность! На кладбище полно мертвяков». Только ни один покойник мне столько не напакостил, как живые. И пытался угробить меня, тоже не покойник. Повезло, что у него не вышло. Или вышло. Здесь нет снега, я в платье, а не в джинсах и пухвике. Я умерла и теперь в аду. При этой мысли закружилась голова, подкосились ноги, я споткнулась. Мужик, так его и розеток. Все же догнал, ухватил за плечо, разворачивая. От этого прикосновения меня обдало жаром. И снова очень не кстати, подумалось, что он как-то непростительно хорош собой для маньяка. Те обычно полюгавенькие, а этот очень даже. Или это другой мужик. В камзоле, а не в пуховике, и вроде бы выше ростом, чем тот с ножом. Или я все-таки в аду, и теперь мне целую вечность придется удирать от разномастных маньяков. Я рванулась. Мужик держал крепко. Попыталась ударить, но добилась лишь того, что он больно вцепился и в запястье другой руки, притянув к себя. Глаза, полные бешенства, оказались слишком близко, и я уставилась в них, словно кролик на удава. Пошатнулась и упала бы, если бы не впечаталась мужчина всем телом. Это привело в чувство. да, Дожила, сама готова на маньяка кинуться. Я снова дернулась, а потом перед лицом возникло что-то, похожее на светящийся фиолетовый туман. Мужик выругался и выпустил меня Туман окутал мое тело, устремился к земле, расплескиваясь по могилам А в следующий миф мне стали безразличны все маньяки на свете Потому что ближайшая могила разверзлась и из нее воздвигся зомбак Отпусти силу, дура! Хочешь, чтоб сюда вся инквизиция сбежалась? Рявкнул мужик Инквизиция? О чем он? С его рук стекло такое же темно-фиолетовое пламя Я скрикнула, тело словно прошил разряд тока. Зомби сложился, снова превратившись в обычного не слишком свежего покойника. Только вот из соседней могилы тоже лез скелет. Еще один зомби вырос за спиной мужчины. Я заверещала во всё горло, на какое-то время вовсе перестав соображать от страха. Нет, трупов я не боюсь, нормальных трупов, которые смирно лежат себе на секционном столе или в холодильнике. «Но эти-то ходят!» «Как-то не успела я к такому привыкнуть!» «Это вам не суправитальные реакции!» Примечание Суправитальные реакции Способность отдельных тканей и органов трупа в первые часы до 20 часов после смерти реагировать на различные внешние раздражители «Зомби мой вопль не остановил!» «Мертвец потянулся к горлу мужика!» То ли почувствовал, то ли понял По моему взгляду, устремленному на его плечо Не разворачиваясь, присел Перекатился в сторону, уходя от лап мертвяка Еще один сгусток темного пламени И снова меня дернуло током Правда, в этот раз я заметила Как рассеивается туман Тянущийся от моего тела к зомбаку Это что? Из-за меня они встают? Что за бред? Отпусти силу! Снова крикнул мужик Или я погашу, и самой хуже будет. «О чем ты?» Он снова ругнулся, а в следующий миг меня не просто прошило током, а словно бросило на оголенные высоковольтные провода. Тело затрясло в судороге, я бы закричала, но дыхание тоже перехватило. А потом сознание милосердно погасло, прекратив боль. Снова свет, яркий, электрический. Подняв ресницы, я увидела лицо все того же мужика. Дернулась, но в этот раз он был на страже, перехватил мои запястья. Его нос, к слову, уже не выглядел опухшим. Я так долго провалялась? Хотя нет, следы крови на верхней губе остались, значит, недолго. Хотя если я в аду, а это местная нечисть, мог и сам по себе восстановиться. Правда, я чувствовала себя непозволительно живой, ныло тело. Точно я умудрилась потянуть все мышцы разом. колотила сердце и пересохло во рту. Многовато неприятных ощущений для бесплодной души. Но если я жива, то что вообще происходит? Очухалась. Не слишком вежливо поинтересовался мужчина, разжал пальцы. Я ощутила невольное сожаление. Выпрямился. Кажется, да. Нет. Не знаю. Над его головой висела лампочка, шаровая молния, яркий сгусток света. Я мотнула головой, пытаясь прогнать глюк. Глюк прогоняться отказался. Висел себе и светил не хуже нашего уличного фонаря, даже лучше, пожалуй. Кладбище. Точнее, та его часть, что попала в круг света, тоже было неправильным. Ни одного креста на холмиках могил и памятники не памятники а просто камни с грубо выбитыми буквами, рунами, надписями. Я что, еще и читать разучилась? Зажмурившись так крепко, что глаза заболели, я попыталась воспроизвести перед внутренним взором надпись. Любую надпись, да хоть собственное имя. Буквы послушно сложились. ин «Инга». «Нет, вроде алфавит помню». Я снова открыла глаза, уставившись на ближайший надгробный камень, испещренный карказябрами. Нет, это не я разочалась читать. Это действительно незнакомый язык. Где? Простонала я. А на что это похоже, по-твоему? На королевский дворец? Ехидно ухмыльнулся мужик. Другой вопрос. Какого рожна тебя сюда понесло? Домой шла. Я ответила, прежде чем успела сообразить, что про дом, кажется, можно больше не вспоминать Дом остался где-то в заснеженном сибирском городе А где я сейчас, Леша его знает Как я сюда попала? Что вообще происходит? Или байки о переселении душ не такие уж и байки? Да нет, не может быть Ага, домой Все так же ехидно проговорил мужик Ухватив за локоть, он вздернул меня на ноги так легко, будто я вообще ничего не весила. Я попыталась вырваться, но его пальцы оказались цепкими, словно клещи. А в следующий миг я застыла, потому что через плечо упала коса. «Какая коса? Я всю жизнь коротко стриглась. И волосы всегда были черными, а сейчас стали темно-каштановыми. Не веря себе, я ощупала собственное или уже не свое лицо». Пойди тут разбери. Вроде все на месте, а мое или нет? Привыкший узнавать мир на ощупь, наверное, отличил бы. А мне придется дождаться, пока в поле зрения появится хоть захудалое зеркало. Похоже, я не только не в своем мире, но и не в своем теле. Да что же это делается? Хорошо хоть язык понимаю. Если в происходящем, может быть хоть что-то хорошее. А вдруг я все-таки на том свете? Впрочем... Этот мужик не похож ни на черта, ни на ангела. Те, как известно, без пола. А этот выглядел прямо-таки воплощением тестостеронового самца. На вид чуть старше меня, лет 35. Высоченный, широкоплечий. Девица, наверное, гроздями вешается. Хотя, интересно, он на всех женщин смотрит как Ленин на буржуя. Или только я удостоилась такой чести. Что, здорово тряхануло? В голосе мужчины, однако, сочувствия не было, лишь злорадство. «По делом!» И тут тоже жила-была девочка, сама виновата. Он протащил меня несколько шагов, остановив перед расчерченным на земле кругом, покрытым незнакомыми завитушками. Внутри круга лежал обезглавленный черный петух, за пределами окровавленный кухонный топорик и грубо сшитая тетрадь. «Домой, значит, шла и обронила по дороге». «Что это?» — изумилась я. «Это у тебя, надо спрашивать». Он поднял земли тетрадь, раскрыл и с выражением прочел. «А ежели хочешь, чтобы мужчина тебя возлюбил и не смотрел более ни на кого, то возьми черного кочета и ступай на гробовище». «Да вы издеваетесь?» — не выдержала я. «Я что, похожа на дуру за мужиком бегать?» Последнего своего кавалера я выставила из квартиры полгода назад, обнаружив за диваном использованный презерватив, при том, что я сидела на таблетках. Он даже отпираться не стал, дескать, нужно было себя мужчиной почувствовать, а то рядом со мной лошадью с яйцами кто угодно импотентом станет. Что ж, теперь он мог чувствовать себя мужчиной сколько угодно и с кем угодно. А я окончательно решила, что От всех этих отношений больше геморроя, чем пользы. Да даже если бы не решила. Приворот? Допустим, на минуту, что подобное существует. Редкостная гадость, до которой я не опустилась бы и когда была молодой, безнадежно влюбленной дурочкой. А что, это, по-твоему, признак большого ума? Мужчина потряс тетрадью перед моим лицом. Переписать невесть откуда, невесть какой ритуал, Перевранной до неузнаваемости И потащиться на кладбище посреди ночи, когда... Силы зла властвуют безраздельно Нервно хихикнула я Надеюсь, светящаяся собака не выскочит Хотя, кто его знает после зомбаков-то? Не вижу ничего смешного Сухо произнес он Я едва сумел упокоить всех, кого ты подняла Я подняла?